Любовные письма Любовные письма, листки бумаги, закорючки, собранные в книжицу, черно-белые вереницы страниц. Но если открыть книгу и вчитаться, от полыхания страсти раскаляется бумага, черные строчки отливают алым заревом, как стаи взвившихся в небо огненно-крылых жар-птиц. будто расплавленным огнем писала свои безумные любовные послания монахиня из Португалии. В письмах Элоизы рдеет кровь ее сердца. А французский король Генрих III, будучи еще наследником престола, писал любовные письма герцогине Конде настоящей кровью. Он бил кончиками пальцев поутыканной иголками подушечки, а потом смачивал перо, каплями крови. Странное чувство овладевает человеком, когда он читает любовные письма племянника Куруца Антала Эстерхази, французского генерала и наместника Врокруа, Балинта Эстерхази, которые тот писал своей жене. Он писал по-французски. Да, возможно, и знал-то всего одно венгерское слово, которым постоянно называет жену. Шюре Свемурн. Дорогая. Мое сердце, венгерской. Генерал избегал сентиментов и излияний. О глубине чувства любящего мужа скорее свидетельствует невероятное количество писем. Куда бы ни занес его вихрь истории, в первую же свободную минуту он садился к письменному столу, чтобы подробно отчитаться перед женой обо всех событиях. Из многотомной переписки французы по крупице выбирают ценные исторические сведения о той эпохе. Из книги «Комедия жизни».